Глава 29. Сарден мы прибыли после обеда. Город встретил уличной суетой, криками торговцев и разноцветием запахов, атакующих с разных сторон. Ароматы свежей выпечки или сытного обеда из окна какой-нибудь рачительной хозяйки сменялись с зловонием выгребной ямы или ночного горшка, содержимого которого выплескивали на улицу. Мэр, которого уже предупредили о нашем визите, встречал на пороге административного здания — расположенного на центральной площади. Бросалось в глаза, что в помещении срочно наводили порядок. Работники опасались в глаза посмотреть и изображали кипучую деятельность. Ну а мэр заливался соловьем, рассказывая, сколько он трудов вложил в процветание города. «Вот и отлично!» — пробурчало в ответ, пребывая в дурном настроении с самого утра. «Позвольте представить вам господина Тайлера Нойдиша, поверенного, который проведет у вас полную проверку». «Будьте добры, предъявите ему бумагу и бухгалтерские книги». «Вот разрешение королевского прокурора». Ткнула бумажкой свекра в лицо толстяку. «Препятствий в ходе проверки, надеюсь, не предвидится?» «Что вы, господин Коллин, конечно же, нет». «Мужчина утер под солба. Мне скрывать нечего. Проверяйте сколько угодно». «Вот и хорошо. А сейчас сделаем перерыв. Хотелось бы посетить лучший ресторан вашего города». Добродушно улыбнулась, Помимо хорошей еды, я преследовала и другие цели. Например, наладить поставки огненного зелья туда, где напиток оценит по достоинству. «Ох, господин Хейден, вам непременно надо посетить ресторан «Изумрудная ночь». Вы останетесь довольны, уверяю». Расшаркался толстячок. «Благодарю». Кивнула. «Передайте Талеру, что буду ждать его с отчетом в этом заведении». Щелкнула пальцами, подзывая извозчика. «Конечно, приятного отдыха». Противно ребезил мэр, вызывая глухое раздражение. Поспешила убраться из здания и села в экипаж, где меня ждал Адриан. Зачем он вызвался сопроводить меня, непонятно, но отказывать не стала. Всяко веселее, чем бродить по городу в одиночестве. «Как прошло?» — поинтересовался Рыжий. «Да как?» — махнула рукой, присаживаясь рядом с магом. «Рыльце-то в пушку!» — рассмеялась. «Лебезил, конечно». «Но ничего, ничего, мы подождем. Коварно прищурилась. «Талер даже иголку в стоге сена найдет. Так что да, нужно только время». Куда едем? В изумрудную ночь. О, -о, О, одобрительным жестом оценил мой выбор. Нашла новое место сбыта? Как знать? Заулыбалась, а он взял меня за руку и погладил, заглядывая в глаза. Не забудь, что я сегодня Колин Хейден, а то не так поймут, расхохоталась, представив подобный конфуз. Здесь нас никто не видит? Выдохнул и нахально потянулся к моим губам. Извращенец, пробасила мужским голосом и отшатнулась. Скорее бы уже свадьба. Пробурчал недовольный, и карета тронулась. Ничего не ответив, хитренько ухмыльнулась. «Ох, и устрою я тебе ночь любви! Побегаешь еще с подпаленным задом, женишок!» Ресторан «Изумрудная ночь» и правда смотрелся помпезно на общем фоне. Здание хоть небольшое, двухэтажное, но добротное. Каменные колонны, широкая лестница, резные двери и массивная вывеска с малахитовыми буквами. Дорого и стильно даже для моего мира». Нас встретил мужчина с белозубой улыбкой во фраке глубокого зеленого цвета. Учтиво проводил шикарный зал и усадил за свободный столик. «Что пожелаете, господа?» Приготовился выслушивать заказ. «Нам бы с хозяином встретиться!» Погладила походную сумку, в которой хранился пробный экземпляр самогона. «Я передам», — Произнес и остался стоять на месте в ожидании. «Благодарю, и принесите нам что-то на ваш вкус». Мужчина просиял, будто вместо глаз у меня сверкали золотые монеты. «Понял. Вы не пожалеете». Заулыбался. «Что будете пить? Могу предложить лучшее в сардоне вино». Я кивнула. «Будьте любезны». Мужичок чуть ли не в припрыжку побежал в конец зала и скрылся за поворотом. «Господин Колин», — обратился ко мне Адриан, когда мы остались одни. «Можно поинтересоваться, что случилось с вашей сестрой у склепа?» — спросил, поддерживая на людях мой маскарад. Я тяжело вздохнула, не хотелось возвращаться к этой теме, но решила поведать магу о снедающей тревоге. Вдруг просто накручиваю себя, со стороны ведь виднее. «Что-то мне неспокойно, Адрия», — начала полушепотом. «Ты ведь видел, как он залетел в склеп и закрылся». И после его посещения у Дольф не приходит на зов. Погладила родовое кольцо и тяжело вздохнула. И вроде радоваться надо, что Морти вернулся, а я не могу». Может, мне просто кажется. Может, разучилась доверять людям. Пожала плечами... Хм. Скрестил руки на груди и откинулся на спинку стула. Надо разобраться, куда подевались привидения. Но тут я тебе не помощник. Могу навести справки на Мортимера, узнать, как он жил до отравления. А эта мысль? Улыбнулась. Когда сможешь это сделать? Как только Талер закончит с мэром, дам ему задание. Думаю, это не займет много времени. Улыбнулся краешком губ в ответ. Тем более, все равно потребуется оценка состояния Мортимера Хейдена для возврата прав собственности. Расторопный официант принес нам жареных ребрышек и запеченных овощей, обжаренные до хрустящей корочки картофель, разносолы, нарезку из пяти видов сыров и паштеты, которые полагалось намазывать на свежие булочки. Также на столе появилась запотевшая бутылка с вином, распечатав которую, Адриан налил нам по бокалам рубиновой жидкости. Глядя на все это великолепие, Я вдруг поняла, как сильно проголодалась. На какое-то время за столом воцарила тишина, сопровождаемая лишь стуком приборов. «Превосходно!» — оценила сервис и кухню ресторанчика. «Любезный, принесите-ка нам счет, подозвала официанта. Глаза у меня округлились, когда увидела местные цены. Адриан заинтересованно бросил взгляд на колонку цифр и покачал головой. «Однако, в столице можно дешевле пообедать». «Ну что ты, оно того стоит!» Мила улыбнулась, хотя внутри жаба душила отдавать два золотых. Я и не стала спешить их выкладывать. «Так что, мы можем увидеть хозяина этого заведения?» — повторила вопрос официанту. «Он сейчас спустится». С полупоклоном ответил мужчина. «Желаете что-нибудь еще? «Да. Подайте нам три стопки и мясную нарезку». Пока мужчина выполнял заказ, а хозяин тянул время, словно чего-то опасался, я задалась логичным вопросом. «Адриан». «Как думаешь, это заведение приносит хороший доход?» «Ну...» — мака оглядел полупустой зал. «Не думаю, что местным жителям ресторан по карману». «Вот и я так думаю. Если хозяин терпит убытки, значит, не платит налоги, получается. Таким образом, обкрадывает меня?» «Нехорошо». «Добрый день, господа!» К столику подошел призимистый мужичок в костюме из дорогой ткани. На шейном платке вызывающе сверкал крупный изумруд — пальцы унизаны золотыми перстнями, как-то не вязался этот хлыщ, выпячивающий богатство на показ с тем обликом вкуса и стиля, что производило заведение. «Чем могу быть полезен?» — угодливо улыбнулся, разглядев родовые печатки у нас на руках. «Вы владелец изумрудной ночи?» — уточнила на всякий случай. «Так и есть Сигмунд Таксель. представился мужчина, нервно пригладив зализанные волосы. «И как давно вы владеете этим заведением?» Кто занимался внутренним обустройством, подбором персонала? Почему именно изумрудная ночь? Кто составлял меню, как закупаете продукты? засыпала его вопросами. «А вы, собственно, кто такой, чтобы я перед вами отчитывался?» Набычился Аксель. «Вам что-то не понравилось?» «В таком случае ничем не могу помочь. Если вам не по карману питаться в лучшем ресторане Сардена, то и нечего сюда приходить». Мы с Адрианом изумленно переглянулись. «Вот это сервис! Это же неприкрытое хамство!» «Да от кого? Мерзкого червяка, возомнившего себя попом земли?» «А вы, неуважаемый господин Аксель, в курсе, кому принадлежит город? На чьей земле он расположен? А если до графа Хейда дойдет, как вы хамить его гостям?» «Нет уже никаких графов. Потравили всех. А гости разве что к ним на могилку приезжают. Да и те бедные, как храмовые мыши. Вы собираетесь платить, господа? Или мне позвать городскую стражу?» Зовите. Нагло откинулась на спинку стула, подмигнула Адриану, чтобы не раскрыл нас раньше времени, и закинула ногу на ногу. «Узнаем, кто еще на землях Хейденов распускает грязные слухи». Стража будто ждала за порогом, ворвалась в зал через пару минут, как все тот же расторопный официант бросился исполнять приказ. «Что тут происходит?» — рявкнул пузатый стражник. Форма на вояке лоснилась и едва сходилась на животе. «Да вот, господа попили, поели, оплатить отказываются». Тут же нажаловался Аксель. «Арестуйте их! Пусть посидят в темнице, да заплатят штраф в казну города. Уроком будет!» «Стоять!» — гаркнула на Пузана, когда тот протянул ко мне потные ручонки. «По какому праву? Вы верите голословным обвинениям какого-то безродного простолюдина? Знаете, какое наказание положено за оскорбление аристократа?» «Господин Аксель, уважаемый гражданин Сардена, а насчет вас еще разбираться надобно. У меня есть приказ от господина мэра сажать в холодную всяческих смутьянов, нарушающих покой города». «Вот как!» Не выдержал Адриан, который уже кипел от гнева. Подскочив с места, вытащил какой-то жетон из кармана сюртука и сунул его под нос стражнику, отчего тот мгновенно позеленел и покрылся потом. «Это я очень хочу разобраться». По какой такой причине господин мэр устанавливает в городе, у которого есть законный хозяин, свои порядки? Для солидности Адриан еще и магией жахнул, демонстрируя, что шутки кончились. Стражник вдруг издал мерзкий звук, распространяя вокруг зловонный запах. Пара его помощников также струхнула, но хотя бы в штаны не наложила. И только хозяин все еще не мог поверить, что ситуация обернулась не в его пользу. Но я терпеть не могу таких выскочек, которые явно присвоили чужой труд и еще клиентов обманывают, прикрываясь моим именем. Ведь за все, что происходит на земле Хейденов, отвечает хозяин. Господин Лигерт, думаю, королевскому прокурору будет интересно услышать, что его сравнили с храмовой мышью. О, кстати, напомните, какое наказание грозит за прямое оскорбление хозяина этих земель простолюдинам? Ваше сиятельство, граф Колин Хейден... Макс с нескрываемым удовольствием назвал меня полным титулом. Свидетелей инцидента у нас предостаточно. Как королевский следователь, заверяю, вы вправе самостоятельно судить этого человека и определить ему любое наказание. Как ваше будущее, зять? Рекомендую повесить наглеца в назидание другим». «Пожалуй, так и сделаю. А со стражниками что?» Они явно в сговоре с Сигмур Макселем и господином мэром. Вы должны непременно выяснить, сколько таких случаев с аристократами произошло в попустительстве местной власти. Нужно будет компенсировать им моральный и материальный ущерб». Аксель, как услышал титулы, изменился в лице. А уж когда речь зашла о казни, так и вовсе пустился в бега. Вот только от мага бежать бесполезно. Адриан небрежным жестом кинул в беглеца ловчую магическую сеть, та и его по рукам и ногам. Еще и к стене подвесила, чтобы уж наверняка. «Попытка побега усугубляет вину», — мстительно произнес женишок и развернулся ко мне. «Извините, Колин, мне нужно сообщить о нарушениях в следственное ведомство. Нужны еще люди, чтобы навести тут порядок». Адриан точно так же скрутил стражников и вытащил их на крыльцо, чтобы не смердели. А я поманила к себе официанта, который на удивление сохранял невозмутимое спокойствие. «Как тебя зовут?» «Гарольд Герстейн, господин», — представился он, — «Если вам интересно, то работаю в этом заведении с момента его открытия». «Ага». Кивнула, чувствуя, что нашла нужный источник информации. «А кто прежде управлял изумрудной ночью?» «Я так понимаю, господин Аксель тут недавно появился». «Так э, супруги Тормод, клайф и Мария. Прежде тут захудал и трактиришка стоял, которым владел отец госпожи Марии. Как он помер, трактир единственной дочери отошел. Она как раз замуж вышла. Вот они с супругом на пару тут все восстановили. Да что говорить, госпожа Мария вам и сама расскажет.